И почти сразу вслед за этим крик Тануки. «Жан, берегись!» Я едва успел оглянуться и закрыться от удара. Сумка с продуктами шмякнулась на пол. В следующее мгновение на меня набросились какие-то типы и стали выкручивать руки. Нападающих было двое или трое. Краем глаза я успел увидеть, а скорее угадать, как Танука, завизжав, накинулась на них сзади, размахивая руками. Пакет описал дугу, что-то грохнуло, упало и разбилось. В коридоре метались тени, слышались пыхтенье и ругательства. Суматоха помогла мне вырваться. Я высвободил левую руку и ударил вслепую, резко во всю силу, как учил меня мой тренер по карате. Потом добавил ногой. Один из нападавших вскрикнул и отшатнулся. Второй в ответ ударил меня. Ему на помощь поспешил третий и через минуту меня распластали на полу. Воцарилась тишина. Кто-то харкал, сопел и отплёвывался, в промежутках тихо матерясь. Бить меня перестали. Я лежал мордой в пол, заломленными руками. И вдруг почувствовал, как у меня на запястьях защёлкиваются наручники. Чёрт! Неужели менты? Только этого не хватало. «Вот блядство!» — тем временем гнусаво выругался кто-то. «Весь нос мне разбил. Ну-ка поднимите его!» Меня рывком подняли и припечатали к стене так, что за шиворот посыпалась побелка. В лицо уперся луч фонарика. Я невольно зажмурился. «Он?» — спросил сопевший. «Вроде он!» Фонарик отвели. «В желтоватом мечущемся свете я, наконец, разглядел» что передо мной действительно мент в форме с сержантскими лычками, а два других мента держат меня под микитки. Чуть поодаль, у лестничного пролёта, на полу распростёрлось чьё-то тело. Сердце у меня упало, показало, что это Танука. Но тут же я понял, что ошибся. Слишком крупный чел. Сержант посветил туда, и стало ясно, что это ещё один полицай. Лежал он вниз лицом, И вроде как без чувств, затылок в крови, рядом пакета с гастронома. Из прорех наружу лезли осколки стекла, банка разбилась, пол вокруг был усыпан кофейным порошком. Ничего не скажешь. Крепко девка его отоварила. Сама тонука куда-то исчезла. Во всяком случае, на этаже ее не было. Блин, лихорадочно думал я. А блин, а ведь это статья! «Оказание сопротивления при задержании с очегчающими. Лет на пять потянет общего режима». Вот уж вляпался так вляпался. Левый глаз у меня заплывал, браслеты резали запястье. «Чёрт!» — Прохрипел я. «Эй, стойте, погодите! Товарищ сержант, это какая-то ошибка! Нахрен вы так накинулись! Я ж не знал, что это вы, я ж ничего не сделал!» «Заткнись!» — сердито бросил милиционер с фонариком. Он всё время вытирал нос тыльной стороной ладони, смотрел на кровь и морщился. «Сейчас мы разберёмся, сделал ты или не сделал», он повернулся к напарникам. «Где Секуха?» «Да чёрт её знает!» раздражённо ответил тот, что справа. «Убежала!» «Куда?» «Да какая разница?» «Если наверх, то никуда не денется, а если вниз, там тоже наши перехватят». Я смутно припомнил, что видел за кустами во дворе «Синий милицейский бобик с погашенными фарами».